в ответ такую же откровенность. Филиппид, по-моему, мудро ответил царю Лесимаху, который спросил его: "Что из моего добра желал бы ты получить?" "Всё, что тебе будет угодно, лишь бы то не были твои тайны. Я вижу, что всякие досады, если от него утаивают самую сущность дела, которую ему поручено. И скрывает какую-нибудь заднюю мысль. Что до меня, то я бываю доволен, когда мне сообщают не больше того, что поручают сделать. И вовсе не жажду, чтобы моя осведомлённость лишала меня права говорить и затыкала мне рот. Если я предназначен служить орудием обмана, Пусть это будет по крайней мере без моего ведома. Я не хочу, чтобы меня принимали за усердного и исполнительного слугу, готового предать всё и всех. Кто недостаточно верен себе самому, тому простительно не соблюдать верности и своему господину. Но ведь именно государь это и недовольствуется преданностью наполовину и пренебрегает услугами оказываемыми в определённых границах и на определённых условиях. А этой беде ничем не поможешь. Я искренно объявляю им до каких пределов я с ними, ибо я могу быть только рабом разума. Да и то это не всегда мне удается. Что до них самих, то они неправы, требуя от свободного человека такого же подчинения и такой же покорности, как от того, кого они создали и купили, и чья судьба теснейшим и неразрывным образом связана с их судьбой. Законы церкви. сняли с меня тягостную заботу. Они сами избрали для меня партию и дали мне господина. Любая другая власть и прочие обязательства не более чем относительны и должны отступить на второй план. Само собой разумеется, что если чувства увлекут меня в противоположную сторону, я вовсе не должен за ними пройти. последовать. А воля и желания создают себе собственные законы, но наши поступки должны подчиняться общественным установлениям. Этот мой образ действий несколько расходится с общепринятым. Он не может повести к далеко идущим последствиям и непригоден на длительный срок. Даже сама невинность не сумела бы, живя среди нас, обойтись без притворства и вести дела, не прибегая ко лжи. А вот почему общественные обязанности мне не по нраву. Все, что требуется от меня, моим положением, я неукоснительно выполняю, стараясь делать это по возможности неприметнее. Еще в детстве... меня приневолили заниматься делами этого рода и я неплохо справляюсь с ними постаравшись однако избавиться от них как можно скорее впоследствии я не раз избегал браться за них соглашаясь на это лишь изредка и никогда не стремился к ним повернувшись спиной к честолюбию Если я повернул спину не совсем так, как гребцы, продвигающиеся к цели своего плавания задом, то всё же я сделал это настолько, что не погряз в них, хотя обязан этим в меньшей степени своей воле, чем благосклонной судьбе. Но существуют пути служения обществу, менее притящающие мне и более соразмерные с моими возможностями. И я знаю, что если бы судьба в своё время открыла мне эти пути к всеобщему уважению, я пренебрёг бы доводами рассудка и последовал её зову.